1009 год от сотворения Свода. Общественный воздушный корабль. Пятый день первого осеннего отрезка. Мик. Не ощущать стихию было очень непривычно. Странное чувство беспомощности и беззащитности овладело Миком, будто его кожа обнажена на сильном морозе. К нему примешивалось и нахлынувшее одиночество. Впервые с самого рождения Миг был разделен со своим огнем. Мастер, по связи, скрывавший их стихии, оказался неприветливым бородатым стариком. Он предупредил, что даже малейшее творение сразу же разрушит всю его работу. Они, в пятером, четыре творца без стихии и ласка, лишенная своего корабля, были сейчас словно слепые котята. Все будет хорошо. На прощание Трой поотечески обнял каждого. Помните, вы — бывшие воспитанники сиротского приюта берущих, немилосердно распределенные на заработки в Эленту. Поддельные документы отведут подозрения. Около полутора суток пути, и вы будете в воздушной гавани, где вас встретят. Ваша задача — продержаться. Удачи. И вот они в пятером сидят на полу в тесном салоне общественного воздушного судна. Мик впервые в жизни путешествовал таким образом. Обычно творцы перемещались на небольших частных кораблях. Здесь же было холодно и грязно, сомнительного вида народ в повалку спал, где придется. Находиться тут было мучительно, но лучше места, чтобы затеряться, и не придумаешь. Вдобавок Мика всерьез начинало беспокоить состояние рут, которое с каждым часом становилось хуже. Его дал убил озноб, а на то и дело проваливалась в короткий сон забытье, в котором тихо постановало. Микстура, данная Элли, уже почти закончилась, а улучшений все не было. Среди одежды, которую их снабдил Трой, имелись теплые свитеры, и Мику даже пришлось отдать сопротивляющийся руд свой, но та продолжала дрожать и все время кашлять. Если эта зараза пойдет дальше по кораблю, я всех вас, к четырем и про матери, высажу, сказал небритый контролёр, проверявший их документы. Он буравил Рут колючим взглядом. Это всего лишь обычный насморк. Рут старалась говорить бодро, но лихорадочный блеск глаз и бледность выдавали ее. Но-но. Контролёр сплюнул прямо на пол и продолжил обходить Трюм. Рут тут же бессильно уронила голову на колени. Мик еле сдерживался, чтобы не взвыть от усталости и беспомощности. Им сейчас нельзя было пользоваться даже мысленной связью, и он совершенно не представлял себе, что делать, если вдруг что-то пойдет не так. Всю свою жизнь он неосознанно обращался к стихии по любому поводу и даже не отдавал себе отчета в том, как сильно нуждался в ней. Сейчас оставалось только молиться четырем. «Что ты думаешь обо всем этом?» Ласка прокралась к Мику и села рядом, опустив голову ему на плечо. Ему приходилось напрягать слух, чтобы различить еле слышный шепот. Мик невольно ухмыльнулся. Этот вопрос он и сам себе задал уже не один раз. Я не знаю, честно ответил Мик таким же шепотом, рассматривая черное небо за окнами. У меня и не было возможности основательно сесть и подумать. Отец всегда был человеком долга и чести. Если он ввязался во все это... «Значит, на то имели серьезные причины. Я хочу помочь ему, маме, новой семье Лики. Мне страшно. И я очень зол на то, что все как будто решили за меня. И я не понимаю, что я должен делать дальше, можно ли доверять этим людям. В общем, все сложно». Он невесело усмехнулся. «И то, что мы слышали в доме Тима, Ласка, это не дает мне покоя». Я расскажу тебе, когда будет можно. Это что-то немыслимое. Ласка теснее прижалась к нему. Они помолчали. Мику было удивительно спокойно в этой тишине. Он почувствовал облегчение, впервые, наконец, заговорив с кем-то о происходящем. «Я не знаю, что с моим отцом», — печально прошептала Ласка, прикрыв глаза руками. «Жив ли он вообще? И увидимся ли мы?» Мик сжал ее маленькую холодную ладонь. «Мы сделаем все, чтобы найти их и помочь, обещаю». «Эй!» — ласка шмыгнула носом и слегка толкнула его в бок. «Не обещай слишком много. Здорово будет, если мы уже просто уцелеем в этой истории». «Так, ну давай еще ты ударься в мрачные думы». Мик в ответ шутливо потрепал ее по макушке. «По-моему, надежда выжить в сложившейся ситуации — это уже не мрачные думы». Ласка резким жестом поправила короткие волосы. «У нас нет выбора», — вновь серьезно заговорил Мик. «Я не могу не злиться на это, Ласка. Стараюсь, но не получается. Все решили за меня и Рут, оставив нам какую-то иллюзию, право выбирать. Ну, кто бы в своем уме предпочел сдаться цензорам? Но и того, что происходит, я никогда не хотел. Это же все случайность, понимаешь?» Он различил ее удивленный взгляд и тут же поправился. «Нет, конечно же, пока нет, но просто поверь мне, тут никакой нашей заслуги, одна только воля Рока». «Злость иногда дает необходимые силы», — задумчиво сказала Ласка. «Я лучше буду злиться, чем грустить. Но вообще, знаешь, мне всегда было жалко творцов». «Почему?» «Вам, в принципе, не очень-то дают решать». «Я хоть и не умею творить и полноценно подчинять себе стихию, все же свободно в выборе спутника жизни, в том, чем хочу заниматься. Я не знаю, что со мной было бы, если бы вместо воздухоплавания мне пришлось до конца дней выращивать грядки или строить каналы, или терпеть рядом какого-нибудь противного зануду день за днем. Ласка кисло улыбнулась. «Вы платите очень высокую цену за свой дар. Эй, потише!» Мика опасливо начал оглядываться по сторонам. К счастью, стояла глубокая ночь, и остальные пассажиры, похоже, крепко спали. «Прости». Ласка виновата понурилась. «Я забыла. Говорю же, выжить — весьма хороший план, особенно с такой компанией, как я». «Я очень благодарен тебе за такую компанию». Мик снова взъерошил ей волосы, Ласка смущенно фыркнула. Внезапно... Рут, сидевшая по другую сторону от Мика, зашлась в приступе жестокого кашля. Ласка вздрогнула. «Пугает меня ее состояние», — пробормотала Ласка. «Могут начаться проблемы». «Надеюсь, там, куда мы летим, нам помогут». Мика осторожно поправил на Рут тонкое шерстяное одеяло, которое им выдали на корабле. Даже сквозь плотную ткань он ощутил, что у нее сильный жар. «Надо еще долететь». — покачала головой Ласка. — Будем думать о хорошем. К утру Рут впала в беспамятство и начала бредить. Миг различал в ее бессвязном бормотании обращения к Лайму, какие-то неизвестные ему имена, название растений. К счастью, она не пыталась творить. Неопрятная старуха в лохмотьях, глядя на состояние Рут, поспешила перебраться подальше, на другой конец палубы. Собирая свои скудные пожитки, она сыпала подно с проклятиями. «Дело дрянь!» Мира озадаченно потрогала огненный лоб руд. «Вижу», — ответил Мик. Несколько минут назад он безуспешно пытался дать своей дали воды. Она заболевала еще по дороге из вашего дома. «Усталость, нервы, холод», — угрюмо перечислила Мира. «Лететь еще почти сутки». «Замерзла». Тихо простонала Рут. Мирра встала и принесла ей свое одеяло. В трюме и правда стоял пронзительный холод. Стекла иллюминаторов покрылись узором инея с обеих сторон, а при разговоре изо рта вылетали белые облачка пара. «Надо попытаться ее согреть», — Мирра подтолкнула со всех сторон одеяло. «И не дать контролеру нас высадить». Рик мрачно следил за приближающимся к ним стариком. «Что с ней?» — рявкнул тот с расстояния десяти шагов. Маленькие глазки под колючими бровями горели ненавистью. — Обычная простуда. Поспит и будет как новенькая. Мирра беззаботно пожала плечами и ослепительно улыбнулась старику. — Отребье! Вот прилетим и перемрете там, как мухи, и по делам! Контролёр наградил их всех еще одним полным ненависти взглядом и пошел прочь. Как только он отвернулся... Улыбка на лице Мирры сменилась гримасой отвращения. День тянулся невыносимо долго. Рут то начинала бредить охрипшим голосом, то проваливалась в более глубокий сон, становясь совершенно белой и неподвижной. У Мика в такие минуты все замирало внутри от ужаса. «Только не сейчас, держись!» мысленно умолял он Рут, не прибегая к связи. После всего, что они узнали и пережили за эти дни, ему страшно было даже допустить мысль потерять ее тоже. Это разом лишило бы смысла все жертвы, принесенные ради их соединения. Нелегко Мику было признаться себе самому и в том, что он просто боялся за свою Даллу. Не из-за общей цели и обязательств, а потому что он начинал к ней искренне привязываться. С момента их побега Рут не переставала удивлять его преданностью и бесстрашием, и Миг все больше понимал, насколько раньше ошибался в ней. В памяти все время всплывали прощальные наставления Тима беречь свою Даллу. Миг готов был взвыть от бессилия. К вечеру жар у Рут усилился. Она окончательно провалилась в беспамятство, изредка тихо постановая. Несмотря на то, что в салоне было тесно, вокруг их группки образовалась полоса пустоты. Со всех сторон устремлялись неодобрительные опасливые взгляды. «Дураки!» — не заботясь о том, что его услышат, — пробурчал Рик. «Видно же, что мы, находясь вблизи Рут, остаемся здоровыми!» «Вероятно, они думают, что это до поры до времени», — пожала плечами Ласка. Она сменила самодельный компресс из носовых платков на лбу Рут. Она замерзла тогда ночью в волнах. Мик в сотый раз поправил одеяло на Рут, не в силах бездействовать. Может, дело в этом? Мик прекрасно понимал то, о чем все молчали. Одно маленькое творение земли, и Рут стало бы легче. Немного огня помогло бы им всем согреться, если бы только... Он ощутил привычное покалывание в кончиках пальцев и резко встряхнул головой, прогоняя эти мысли. Стихия, непривычная к такому долгому молчанию, рвалась наружу, но их ждут проблемы пострашнее простуды, узнай кто-нибудь, что на борту творцы. За окном был синий морозный вечер. Они преодолели уже много сотен шагов в направлении севера, и теперь их окружали молчаливые владения льда и снега. Редкие деревушки перемежались морями вековых хвойных лесов ошеломлявших своим неподвижным величием. Мику казалось, что его теплая спальня в дубах просто перестала существовать, оставшись где-то в иной реальности, без холода, боли и страха. «Ты не один», — напомнил себе Мик. «И все не зря».